Глава 14. Три ножки трона. Хаста спускался по лестнице, обдумывая данные ему поручения. Что мудрить? На службе у Светлейшего Тулома он не только освоил грамоту и счёт, не только познал тайный смысл древних свитков Ясноведы, но и изрядно развил врождённую ловкость и изворотливость. Мысли его крутились вокруг идеи тайно проникнуть в гросскую крепость нагхов, как-нибудь прокрасться, тихо затаиться, покуда не будет меня со стража и прошмыгнуть юркой мышью. Однако его быстрый холодный ум решительно отметал привычные, но негодные в данном случае уловки. Ему вспомнился Шарам в ту ночь, когда учая обстрелял мамонтов огненными стрелами.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 А если бросится к стенам крепости с криком, что мне нужно поговорить с Арсаном, тоже глупо. Тогда стрелами угостят Ари, так что и рта открыть не успею. Хотя, может быть, Хастра сжал кулак и подкинул на ладони золотую пластину. На пластине была выгравирована печать святейшего Тулума, окружённая словами благословения. Что ж,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 Воины храмовой стражи рассталкивали народ, освобождая путь невысокому, но очень важному с виду рыжему жрецу в ослепительных золототканых одеяниях. Целая дюжина телохранителей, как положено высшим служителям из вархи. На голове у жреца красовалась двенадцатилучевая диадема, подобная той, в которой выходил встречать зимнее солнце сам государь.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 Крамовые стражники окружили место, где состоялось похищение, и склонили факелы к земле. Сам кнетье щиты надо мной. С надменностью прирождённого вельможи продолжал распоряжаться Хаста. Затем он опустился на колено, приложил к земле правую руку, прижал левую к сердцу и прикрыл глаза, будто вслушиваясь в собственные ощущения. Свидетели происходящего замерли. Благоговейно глядя на волшебное действо, наконец, жрец шумно вздохнул, вновь открыл глаза, поднялся и воскликнул звучным голосом: "Свидетельствую! Я объявляю именем храма Всемогущего, Всеведущего и Свархии, что Сарсан Накхал Шрам, сын Гауранга, непохищался ревеща Юра".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 Каждый из стражников уже мысленно попрощался с жизнью. Их бы начни, что, мало кто из них уцелел бы. А если Ширам не пришёл, так, может, и схватки не будет. Ширам сын горанга. Между тем громко вещал Хаста: "Ты сказал правду, но ты сказал не всё. Я желаю говорить с тобой с глазу на глаз".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 Шрам задумался. Для того, чтобы отыскать Айону, следовало выбраться из собственной твердыни, окружённой городской стражей, как сахарная голова осами. Конечно, дело может закончиться схваткой, но придётся на это пойти. Он вспомнил девушку, отчаянно похожую на своего брата, запустившую в него обручальным браслетом. Сейчас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 Но я не ты забудется, как и не бывало, но все прежние мысли Сарсана о новом мире, о едином народе, в котором не будет ни ариев, ни нахов, всё то, с чем он связывал будущую женитьбу, неужели всё это развеется по ветру? Ещё недавно Шарам хотел лишь просить свою невесту о помощи, найти объяснение в внезапной немилости государя. И вот теперь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 из браушри со своего противника из свархи. Ну уж точно не ему обсуждать пречуды богов. "Пусти жреца", приказал Сарсан. Но только его одного. Хастос с некоторой опаской глядел, как из зазубцов боевой галереи выдвигается толстый брус, и с него вниз опускается большая плетёная корзина на крепкой верёвке.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 Болей мне на руки. Я касался земли, на которой было совершено преступление. Стражник щедро плеснул из фляги в сомкнутые ладони жреца. Итак, я сейчас поднимусь в башню. Вы будете ждать меня здесь. Достопочтенный жрец резко напомнил о себе Ари. Пока до я не получу приказ от ясноликого Кирана или от самого государя, я не пущу тебя.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 Шрам бросился к раззолочённому жрицу и обнял его так, будто после долгой разлуки встретил любимого брата. Наблюдавшая эту встречу Нахье замерли, не зная, что и подумать. Каста, друг, как я рад тебя видеть! Слава богам, ты здесь! Одному Богу храбрейший Сарсан! Не забывай, что я всё же представляю здесь властители небес и с варху. Не беда, пусть даже и его. Пойдём. Может, хоть ты объяснишь мне, что происходит в столице? Честно говоря, произнёс Хеста. Я шёл сюда с тем же желанием. В таком случае, ты гумзлущий ты пришёл зря, нахмурился Ширам, выпуская жрица из могучих объятий. Мне представляется, что в столице Во всяком случае, в верхнем городе и уж точно в лазурном дворце все сошли с ума. Эпола умели, одурели. Не знаю, как ещё сказать. Утром Ардван встретил меня так, словно я плюнул на его тень. Я бы не позволил себе просить награду за то, что не раз и не два спасал его сына. Но с дворцовыми рабами говорят любезнее.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 В голосе Ширама заглокотал, утихший был гнев. И что же? Прелестная юность сегодня швырнула мне их в лицо, требуя, чтобы я убирался прочь. Тем самым она оскорбила и мать на её, и отца змея. И с верха свидетель я был очень мягок. Любой другой, нах, просто отсёк бы ей голову, не спрашивая, чья она дочь. Сарсанна Мику умолк, но всё же продолжил. А потом она сказала такое, от чего всякий мужчина, даже и дикий ингри, пришёл бы в неописуемую ярость. "Я не спрашиваю, что наговорила тебе эта вздорная девчонка", начал Хаста, не скрывая любопытства. "Не смей так её называть, как бы то ни было она всё же дочь государя и моя наречённая". Это, конечно, высокая честь быть твоей наречённой. Но мне почему-то кажется, что она её не оценила. И после этого ты хочешь, чтобы я не называл её вздорной девчонкой? Да, я докачу, да хмур ответил Шрам. Как скажешь. Я буду именовать её мудрой старицей. Так что же сказала тебе мудрая старица? Сарсан Молсис схватил Хасту за плечо и поволок за собой вниз по лестнице с крепостной стены. Ладно, ладно, я пошутил. Она не старецы и не мудрые. Молчи, цыкнул Шарам. И добавил: "Куда тише. Я просто не желаю, чтобы все проси услышали о том, что моя невеста связалась с махночём. Что?"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 Послушай меня, Шрам, заговорил Хасто, быстро обдумав услышанное. Сейчас я тебе скажу не как жрец, а как друг. Если ты и впрям считаешь меня другом, наверняка эта любовь о юны просто блажь. В этом возрасте все девицы полные дурочки. Да, я помню, что она соревна, средоточие всех прелестей и достоинств. А я же обещал сказать тебе правду.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 И не смей ничего говорить об этом, или я не вспомню, что недавно ты спас мне жизнь. Хаста покачал головой, будто проверяя, крепко ли она держится на плечах, и примеривающе вздел руки. Я и не думал ничего говорить. Сегодня, воистину, день чудес. Впрочем, Господь Исвархо сзади не бегает все небесные пределы, так почему бы его земной дочери не пробежаться? Местер в своей шуточке, мне не до них. Честно говоря, мне тоже. Но всё же это лучше, чем биться лбом о стену и заламывать руки, причитая без толку. А если Аюна уже у отца, то можно объявить, что ты намеренно отпустил её. Впрочем, нет. Если бы царевна вернулась во дворец, все бы об этом уже знали. Где же она? М-м, да. Ага, Эрдован будет недоволен таким поворотом. Ширам пожал плечами. Какое мне дело до недовольства Эрдована? Нахи ему больше не повинуются. Он забыл, того в чём присягал сам, и присягали его предки, принимая клятву верности у 12 великих родов Наххарана. Жрец тяжело вздохнул. Погоди, погоди, Ширам.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 Ну, в всяком случае, до да восшествия на престол нового государя. Вот когда это произойдёт, тогда и поговорим. Ты прекрасно сказал, Шрам. Притворно восхитился Хаста, глядя на Сарсана со скрытой печалью. Не всякому учёному мужу такое удастся. Твои слова и мудры, и глупы одновременно.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 Смоасис на двух ножках сидеть очень неудобно. Чему ты клонишь? Каста поглядел собеседнику в лицо. Ты ведь осознаёшь, что следующий после Артанака жертвой заговора стал ты и твои накхи. То, что заговорщики пытались совершить в лесной веже, сегодня им удалось с блеском прямо перед твоими воротами.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 Тот самый? Ты хочешь сказать, Хасту передёрнула? На память тут же пришли слышанные в детстве страшные сказания о ходячих мертвецах, поднятых заклятиями из земли. Он и сам не знал, верить им или нет. Бьерский чародей был способен на многое. Для мертвеца он был очень быстрым, добавил Шрам. Но я готов поклясться, что узнал его.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 Ескори перестанет существовать. Ширам вновь пожал плечами и хотел что-то сказать, но жрец опередил его. Быть может, тебе всё равно. Но не велика честь для гордых нахов стать тряпичной куклой на пальцах бродячего лицедея. Чего ты хочешь, Хаста? Говори прямо. Мы должны действовать сообща. Ты и я, храм Инакье Мы должны отыскать Аюра. Он станет залогом будущего союза. Да, Ардван вспыльчив и подозрителен, но вовсе не глуп. И когда успокоится, непременно начнёт искать пути к примирению. Я слышал, вы уже заключили перемирие. Так и есть. Возвращение Аюра даст тебе возможность заключить новый мир. Полагаю, куда более выгоден для наххов, если только он не успел договорить. Со стороны улицы послышался рёв трубы. Что-то произошло, насторожился Ширам. Похоже, пока мы тут беседуем, они готовятся к бою. Он оттолкнул жреца и бросился к лестнице, ведущей к стенам. Хасто подобрал длинный бол, и густо расшитый золотом одеяние, пустился следом. Весь день всерам коридоры и залы лазурного дворца казались Ардану непомерно большими и устрашающе голкими. Обычная суета и нагородие, десятки придворных, спешивших почтительно преклонить перед ним колено, едва он появлялся на пороге. Сегодня всего этого не было.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 Будто мироздание одним махом изменило свой устоявшийся порядок, и никому не ведомо, что принесет эта перемена. Перед закатом во дворец прибыл Киран и привел полсотни воинов в городской страже. Они встали у всех входов и у опочивальни государя, сменив жезлоносца в полудня. Те устроились спать прямо во дворце, готовые в случае необходимости вскочить и ринуса в бой. Прикажете мне остаться здесь? Склонив голову, поинтересовался зять государя. Нет, ступай к войску. Шрам непременно сдержит данное слово. Так что здесь можно ничего не опасаться. И вот ещё что. Завтра поутру я желаю видеть здесь всех вельмож, допущенных в лазурный дворец. Эти трусы разбежались и заперлись в своих особняках, прячась за спинами телохранителей. «Они что же, полагают, что моей власти не достает подавить восстание? Что я не справлюсь с мятежным Саарсаном?» Он уже запросил мира. «И где?» — я спрашиваю. «Где все те, кто еще удром клялся мне в верности?»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 И тихо вышли, оставив в государе одного. Ордоен сидел на краю своего ложа, закрыв глаза, ощущая вокруг пустоту. Он чувствовал себя брошенным всеми. Коравод теней кружился вокруг него. Вот тартанак, которого он когда-то готов был считать братом.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 И не можешь встретить со той, кто была тебе дороже всех под небесами чёрными и голубыми. Светильники гасли один за другим, из распахнутого окна веяло ночной прохладой. Ардван всё не спал. Он сидел на краю постели, раскачиваясь и бормоча запретное во дворце имя, а не ран. Проклятье сладкозвучных песен.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 Жажда иссушает меня, и сердце будто кусок засохшей грязи. Я здесь, Ардван, я здесь. Открой глаза. Услышь меня, мой муж и повелитель. От неожиданности Ардван вскочил с постели и начал озираться в поисках говорившей. Я здесь. Голос разносился сверху.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 Жаль, что он так и не захотел учиться летать. Так было бы куда забавнее.